Глава 5. Природа замерла. Камни и песок накалились под солнцем и обдавали жаром. На горизонте в зноеном мареве виднелись расплывчатые очертания пологих холмов. Не было слышно ни щебета птиц, ни писка мышары. Над мёртвой степью летело одинокое урчание мотора. Покачиваясь на заднем сиденье, Адер уныло смотрел в окно. Куда он едет? Мог он вряд ли встретиться с правителем, который усадил плебеев за стол совета и тем самым грубо нарушил главный закон края угольных земель. Тройда де превратиться в дознавателя, психолога и наставника. Среди придворных поползёт слушок. Престолонаследник приехал упрашивать ювелирные конторы принять участие в выставке-аукционе. На иподроме в Маншире не скрыться от въедливых взглядов и каверзных вопросов. Для всех он стал изгоем, отправленным отцом в место скопления бедняков, воров и беглых искупленцев. Оттянув рубашку от груди, Адер покосился на дремлющего секретаря. Бледное лицо покрыто бисеринками пота. При каждом вдохе кадык судорожно дёргается. Казалось, что Гюст вот-вот подавится сухим воздухом и зайдёт с безудержным кашлем. Адер перевёл взгляд на русоволосого человека, сидящего рядом с шофёром. Вместо эскорта охраны, надо быть дураком, чтобы привести к трою додие его же доносчиков. Пришлось взять с собой незнакомого стража, за которого Крик сучался головой. Карту. Страж порылся в ящике для перчаток, получившем среди водителей название бардачок, и протянул Адеру чертёж. Гюст открыл глаза, облизнул пересохшие губы. Сбились с дороги? Не дыши, и так жарко, проговорил Адер, складывая карту на коленях. Гюст забился в уголок и отвернулся к окну. Килию накатывали годами, подал голос шофёр. Тут захочешь, не заблудишься. Как тебя зовут? спросил Адер. Файк, мой правитель, ответил шофёр удивлённо. Для удивления была причина. Престолонаследник впервые проявил интерес к водителю, который бессменно служит ему уже 20 лет. Не тебя, страж. Тот скрутился пружиной, выгнул шею, чтобы Адер мог его видеть. Мебо, мой правитель. Дикковины в порубежье имени. Мун Ёла теперь Мебо. Ориент? Не похоже. Ориенты смуглые, приземистые, а этот светлокожий, рослый. У ориентов глаза цвета морской волны, а у этого сочно-зеленые, как весенняя трава. Местный? Меба кивнул. И я родился в порубежье. Адер провел пальцем по карте. Эта река на самом деле есть? Меба приподнялся над креслом, посмотрел на чертеж. И есть. Глубокая? Была по макушку. С таким пеклом, наверное, уже по пояс. Лучше никуда не сворачивать, откликнулся Файк. До границы 6 часов пути, от границы до Градмера 5. Дай бог к полуночи приехать. Адер вернул карту Меба. И едем к реке. Страж покрутил чертёж так и этак, пригнув голову, посмотрел на солнце. До реки 12 миль. Непонятен приказ. Всё понятно, мой правитель. Меба покосился на Файка. Берите левее. Свернув в колеи, машина покатила между засохшими кустами. Над горизонтом блеснула вилка молнии. Оживший ветер швырнул в салон горсть песка. Гроза в раскалённой степи, хуже не придумаешь, тихо проговорил Меба, торопливо закрывая окно. К нам движется. Над пустошью заклубилась пыль. Небо затянулось пепельной вуалью. Автомобиль раскачивался словно лодка в бурливом море. В стёкла бились мелкие, как стеклярус, камешки, пучки пожухлой травы, сухие ветки. Со словами: "Ох ты ж!" Файк резко затормозил. Гюст уткнулся лбом в спинку переднего кресла. Чуть не выехал, пробормотал Файк и сдал назад. Вдруг ветер утих. Сидая пелена припала к земле. Что это? спросила Дерра, осматривая чёрный бугор перед автомобилем. Меба придвинулся к лобовому стеклу. Собака издалины печали. Впервые я вижу такую большую собаку. Мы называем их собаками, но это звери, маранды. Никогда о них не слышал. Файк объехал бугор и повёл машину дальше. Стой! приказал Адерра. Долина печали где-то рядом? Далеко, ответил Меба. Маранды уходят из долины умирать в другое место, идут пока есть силы. Она мёртвая? Наверное. Проверь, велел Адер и высунулся из окна. Меба выбрался из машины и направился к зверю. В двух шагах от него замер. Живая, не может разродиться, ощениться. И я сказал, как думаю. Вдруг огрызнулся Меба и склонился над собакой. Адер вышел из автомобиля, убеждая себя, что им движет любопытство, а разумом понимал, что тянет время. Когда он разглядывал карту, его посетила мысль, которая вынудила свернуть с дороги и поехать в другую сторону от Тазара. Тогда эта мысль казалась гениальной, теперь дерзкой и безумной. Скоро начнётся гроза. напомнил Гюст. Адер захлопнул перед носом секретаря дверцу и двинулся к стражу. "Близко не подходите", крикнул Меба. Адер замер. Зверь лежал спиной к автомобилю и действительно походил на рослую, мощную собаку. Чёрная шерсть, крепкая шея, стоячие треугольные уши. Глядя на вздутый бок Маранды, Адер не мог ни отступить, ни сделать шаг вперёд. Что мешало подойти? Страх? Нет, страха не было. Что мешало уйти? Непонятно, откуда появившееся чувство, будто на земле не животное, а смертельно больной человек, одинокий и всеми забытый. Маранда запрокинула голову и посмотрела на Адера. Глаза красные, словно залиты кровью. Протяжный стон прозвучал как мольба о помощи. поборов отцепенения Адер приблизился к зверю Присев на корточки, притронулся к огромному животу. По шкуре волной прошёл озноб. Собака вывалила язык и шумно задышала. С Марандой шутки плохи, предупредил Меба. А с кем в такую минуту можно шутить? Скоро начнётся дождь, послышался голос Гюста. Одер только сейчас заметил, что небо заволокло тучами, и день превратился в вечер, хотя до вечера ещё несколько часов. Посмотрел через плечо. Файк и Гюст стояли сзади с таким видом, словно вознамерились вцепиться ему в рубашку и потащить к машине. Направил взгляд на небо. Шестое чувство подсказало, что страж вооружён, как был вооружён гимнаст Лайс. как вооружены все люди Крикса Силара, не признающего ненасильственные методы борьбы с преступниками. «Дай нож!» Меба натянул на лицо удивленную маску. «Откуда у меня нож?» «Чехол. Под левым рукавом». Меба засучил рукав. «Ничего нет?» «Гюст, обыщи его!» приказал Адер. Гюст побледнел. «Я?» «Ладно, ладно». Улыбнулся Меба и вытащил из-за голенища сапога охотничий нож. Ямочки на щеках стража напомнили Адеру о сестре. На ее щеках тоже появляются завитки, когда она улыбается. Рукоятка ножа так ловко легла в руку, что Адер от удивления цокнул языком. Словно рукоятку сделали с учетом строения его ладони. «Правителю нельзя пачкать руки кровью», — произнес Гюст. «Будь то зверь или человек, правителю нельзя убивать». Разглядывая лезвие, Адер усмехнулся. Секретарь совершенно его не знает, рас решил, что господин способен избавить собаку от мучений подобным образом. Адер вообще сомневался, что сможет убить живое существо преднамеренно. Сейчас он надеялся, что с помощью холодного острова железа сумеет это существо спасти. "Неси венок, Юст", приказал Адер, ощутив дрожь в пальцах. Меба роды принимал Лицо стража приобрело землистый цвет. Я видел, как мать принимала роды у коровы. Я был мальцом и потерял сознание. Сейчас не потеряешь. Постараюсь. Адер принялся массировать зверю твёрдый живот. Собака жалобно заскулила. Потерпи, дорогая, скоро всё закончится. Гюст дал ему бутылку и без слов припустил обратно к машине. Думаете, вино на неё подействует? Засомневался Файк. Адер зубами вытащил пробку, смочил нож, залпом выпил полбутылки и протянул Мева. Для храбрости. Оставь пару глотков Файку. Нет, нет, замотал головой шофёр и попятился. Я за рулём. Стоять, гаркнул Адер. Немного посидел, ожидая шума в голове. Пустой желудок откликнулся быстро. Сердце толчками погнало по венам хмельную кровь. Файк Держи передние лапы. Не, я в такие игры не играю. Моё дело баранку крутить. Держи, говорю. Файк попытался стянуть лапы с острыми когтями и большими, как бильярдные шары, подушечками, но не смог обхватить их ладонями. Тогда уселся на лапы задом и что-то бормоча себе под нос, зажмурился. Меба переместился к голове собаки, вытянув ноги вдоль её тела, обвил мощную шею руками и прижался подбородком к широкому затылку. У них силеща, как у дьявола, боюсь не удержу. Адерв встал коленями на задние лапы и зажал в кулаке хвост. Если она меня съест, тебе конец, разумеется, повторил Меба, косясь на морду зверя, лежащую у него на плече. Я готов. Давайте. Нож вошёл в напряжённую плоть. Взвыв, Маранда дёрнулась. Длительная борьба со смертью настолько её измучила, что Файк и Меба почти не шелохнулись. Сейчас, сейчас, прошептал Адер и переместил колено на живот. Теперь помоги мне. Ты же хочешь увидеть ребёнка, и я хочу. Ну же, родимая, тужься. Маранда напряглась и жутко завыла. Мёртвый. Адер отсёк пуповину, аккуратно положил неподвижного щенка на землю и вновь склонился над Марандой. Ещё один. Запутались в пуповине. Глубоко вздохнув, зверь расслабился. Адер снял окровавленную рубашку, вытер руки, уселся на пятки. Мне жаль. Мне правда очень жаль. Крепыши, проговорил Меба, рассматривая мёртвых щенков. Она знала, что не сможет разродиться, поэтому ушла из долины. Зверь застонал. Должно зажить, как на собаке. Адер погладил Маранду по горячему животу и вдруг ощутил толчок в ладонь. Мы не всех вытащили. Через 5 минут умостил на коленях липкий попискивающий комочек. сомкнутые глазки, мягкие усики, висячие уши и тупая мордочка привели его в неописуемый восторг. Если бы не присутствие посторонних, Адер расцеловал бы щенка. Поднёс детёныша к морде собаки. Посмотри, какой красавец. Не поднимая головы, самка облизала детёныша и заплакала. Чего же ты плачешь, дурочка? Живой ведь, живой. В землю врезались тяжёлые капли. Почти одновременно сверкнула молния и прогремел гром. От маранды отскочила льдинка размером с крупную бусину. вой ветра слился с раскатами грома. На пустырь обрушился ливень вперемешку с градом. Сквозь Сквозь непогоды пробился голос Файка. Быстрее в машину! Прижимая к себе щенка, Дерф встал на колени и, поддавшись внезапному порыву, наклонился над зверем, закрывая его собой и чувствуя, как спину сечёт ледяным колючим крошевом. Хоть так, хоть чуть-чуть защитить бедное измученное существо. Меба накинул на Адера свою рубашку. Гюст притащил из автомобиля зонт. Сиде за рулём, Файк смотрел на щетки, которые не справлялись с потоком воды, и костерил последними словами грозу, пустошь и чью-то мать. Наконец ливень перешёл в моросящий дождь. Небо осветило вспышка молнии, с большим опозданием прогрохотало. Гроза уходит, проговорил Мебо, заталкивая нож за голенище сапога. Адер почесал животик щенку, припавшему к соску матери. Погладил Маранду и пошёл к машине, еле вытаскивая ноги из раскисшей земли. На сердце появилась тяжесть, словно он бросает близкого человека. Не выдержал. Обернулся. Держав в зубах барахтающееся детёныша, Маранда ползла за ним, оставляя позади себя кровавый след. Адер забрал щенка, похлопал зверя по спине. Не волнуйся. Я о нём позабочусь. Над степию пролетел прощальный вой. Маранда выгнулась и замерла. Красные глаза продолжали смотреть на Адера. Сменяя друг друга, Меба и Файк с трудом вырыли яму, залили месивом из песка и глины не успевший остыть труп и двух мертворожденных щенков. Адер постоял под мерзким сеющим дождём, слушая погребальный плач ветра и писк осиротевшего детёныша. Добрёл до машины и сел в выстуженный непогодой салон. Не заботясь о чистоте обивки, не думаю, что надо бы достать из багажника сумку и переодеться. Положив зверёноше на колени, натянул на голое тело пиджак и вдавил затылок в подголовник. Файг завёл мотор, покрутился, протирая запотевшие окна. Автомобиль пропылыл с десяток метров и застрял. Открыв дверцу, Меба высунулся наружу. Приехали. повернулся к сидящему сзади гюсту, мознул взглядом по узким плечам и выпиченному животу, посмотрел на файка. Выходим. Адер отдал щенка секретарю и перебрался за руль. Колёса буксовали, поднимая фонтаны тягучей грязи. Вскоре меба и файк уже не ходили, а ползали возле машины, пытаясь её откопать. Адер скинул туфли, закатал штанины. Выйдя из салона, схватился за дверцу. Ноги разъехались и погрузились в жёлтое месиво. Сверху продолжало моросить. Тёмное небо пророчило ранние сумерки. "Гьюст, садись за руль", крикнула Дер и упёрся руками в багажник. Двигатель надрывно заревел, машина выскочила из ямы, немного проехала и вновь засела в канаве. Файкс с измученным видом привалился боком к дверце. "Дела не будет. Надо подождать, пока подсохнет." Из окна выснулся гюст. А если и завтра дождь? Меба вытер тыльной стороной ладони губы и глаза, толкаем к реке. Там на берегу галька. Через час путники с горем пополам добрались до Косагора. Адер выключил фары, они светили в пустоту. В сумерках удалось рассмотреть у подножия холма изогнутое русло реки, обрамлённое с одной стороны белёсым берегом, с другой стороны рощи. Меба выбрался из салона, потоптался перед машиной, вернулся расстроенный. Склон размыло, ехать нельзя. Выходите, приказал Адер. Я сам съеду. Я с вами, прозвучал за спиной голос Файка. Я тоже, отозвался Гюст. Меба плюхнулся на сиденье и захлопнул дверцу. Ну что ж, с богом. Зажав щенка между коленями, Адер вцепился в руль. Меба упёрся руками в панель, Гьюст и Файк обхватили спинки передних кресел. Сначала машина шла ровно, затем её развернуло и понесло юзом. В какой-то миг показало, что она перевернётся. Адер убрал ногу с тормоза и доверился судьбе. Гьюст орал во всё горло. Когда на секунду замолкал, чтобы набрать в лёгкие воздух, слышались щертыхания Файка. Взлетая над сиденьем, Меба только ухнул. Наконец под колёсами зашуршали камни. Заглушив двигатель, Адер потряс пальцем в ухе. Зачем так орать? Мне надо выйти, пробормотал Гюст, вывалился из машины и метнулся к кустам. После града и проливного дождя вода в реке оказалась на удивление тёплой. Над гладью поднимался едва заметный пар. Адер плескался на отмеле, Файк оттирал кожу сидений от грязи, Дьюст и Меба пытались развести костёр. Сурой хворос трещал и плевался клубами едкого дыма. Что делать с собакой? крикнул Файк. Сколить «Скули и сколить, а кормить-то нечем? Никакие ухищрения не помогли. Ни полить Смеба, ни платок смоченный водой. Надеюсь, что щенок опейнеет и погрузится в глубокий сон. Платок смочили вином и быстро поняли ошибку. Захмелевший зверёныш принялся выводить фальшивую мелодию, от которой скручивалось сердце. Подсвечивая фонарём, Адер склонился над картой. Неведомая сила сплела обстоятельства и подвела его к исполнению задумки, которая сначала казалась гениальной, потом безумной. Теперь замысел сулил чертовски увлекательное приключение. Адер подозвал спутников и заскользил пальцем по чертежу. Поедете вдоль реки? «Здесь возьмете вправо. Выйдите на Тазарскую трассу и вернетесь в замок». «А вы?» — насторожился Файк. Адер ткнул пальцем в точку на карте. «Мы с Меба пойдем в ближайшее селение». «Мой правитель». Меба прочистил горло. «Это река-граница. За ней начинается резервация климов». «Знаю». Файк вонзил в Меба возмущенный взгляд. «Забыл о долге?» Небо повернулся к Адеру, открыл рот, но ничего не успел сказать. "И я приказываю вам с Гюстом вернуться в замок", произнёс Адер категоричным тоном. "Никто, кроме Малики и маркиза Бархата, не должен знать, где я. Через 3 недели жду машину на этом же месте". Достал из багажника сапоги, взял замотанного в пиджак зверёна подмышку и вошёл в воду. Казалось, что за рекой находится другая страна. Адер и Меба пересекли рощу, миновали колосящиеся поля и вошли в юловый лес. Тучи расползлись. Молодой месяц, лучше фонаря, освещал тропинку, цепляясь рогом за верхушки деревьев. Под ногами пружинила хвоя. Воздух был настолько чистым, что с непривычки кружилась голова. Глядя по сторонам, Меба то и дело потирал грудь. "Чего ты боишься?" спросил Адер. Я ничего не боюсь. Я же вижу. Говори. Я когда-то жил здесь. Давно. Очень давно. Ты Клим? Моя мать из Климов. Отец переселенец из Тазара. Он бросил её, когда создали резервацию. Я этого не знал. Точнее, не разбирался в этом. В то время я гостил у дедушки в Градмире. Отец приехал, сказал, что маме я больше не нужен. И я поверил и жил с отцом. 10 лет. Потом пошёл в армию. Зачем вернулся в порубежье? Хочу увидеть маму. Я вырос и понял, что предал её, предал вместе с отцом. Думал, вернусь, сделаю что-нибудь хорошее для родины, чтобы мама мной гордилась. Потом приду к ней и поклонюсь в ноги и попрошу прощения. Где она живёт? А вот. Сейчас выйдем. Значит, ты не видел её 20 лет? Меба потёр грудь. Целую вечность. Не переживай, Меба. Матери всегда прощают своих детей. Страшки внул и до опушки леса не обронил ни слова. Вступив на просёлочную дорогу, указал на разрежённое огоньками пятно на дальнем краю луга. Вот моя родина. Они добрались до селения глубокой ночью. Адер замотал щенка потуже, от требовательного писка уже раскалывалась голова. и направился к Блевинчатому дому. Затуманенной влагой окна отбрасывали свет тусклого керосинового фонаря, висящего на столбе. Под ногами тихо скрипнуло крыльцо. Стуг в дверь пронёсся по спящему посёлку как гром. В щели появились испуганные глаза. Прошу прощения за беспокойство, проговорил Адерс, селись придать голосу мягкое звучание. Вы не могли бы продать немного молока? Чего? послышался женский голос. Розада, кто там? донёсся баритон. Адер представил, как глупо он сейчас выглядит, и выдавил улыбку. У меня маленький ребёнок, а молоко закончилось. Дверь открылась. Перед Адером возникла пожилая женщина в длинной ночной рубашке. На плечах цветастый платок с пушистой бахромой, в руке керосиновая лампа. Проходите. сказала хозяйка и крикнула вглубь дома: "Валиан, к нам гости". "Простите, я не один. Мне бы немного молока". Разана посмотрела на скомканный пиджак в руках Адера. "Ну что же вы? Ребёнок голодный, а вы топчитесь на пороге". "Насчёт ребёнка, я хотел сказать". Разана схватила его за рукав. "Заходите", кивнула стоящему к алитки Меба. "И вы заходите". За ее спиной появился долговязый взлохмаченный мужик в исподнем. «Кому здесь не спится?» «Вля, не гундось!» – произнесла Розанна. «Ребенка перепугаешь!» Адер и Меба вошли в дом. Горница выглядела необычно. Деревянные стены, пол и потолок, стулья из лозы, на добротном столе вместо скатерти вышитое крестиком полотенце. На дверных проемах льняные занавески. разъезжая по бездольному узлу, Адер успел подметить нелюбовь простого люда к межкомнатным дверям. Зверёныш высунул слепую мордочку из пиджака и заскулил. Хозяева переглянулись. Где вы его взяли? нахмурилась Разана. В степи нашли. Можно? спросил Валиан и взял зверёныша, покрутил, пристыдно его рассматривая, вернул Адеру. Впервые вижу щенка Маранды. Если есть собаки, должны быть и щенки». Хозяева вновь обменяли взглядами. Розанна поставила лампу на стол. «Располагайтесь, я мигом!» Скрылась в одном дверном проеме, Валиан в другом. Скрипнула дверца шкафа, звякнули стаканы, что-то забулькало. Валиан вернулся, одетый в рубаху-косоворотку и широкие штаны чуть ниже колен. Подсев к столу, сложил на столешнице натруженные руки. «Откуда будете?» Из Тезара, ответила Дэр. Меня зовут Яр, а это мой приятель, просто приятель. буркнул Меба и уставился в окно. Тезы сдачит, покачал головой Валиан. А вы знаете, что это резервация? Знаем, в курсе, значит. А чего приехали? Из-за занавески появилась Разана, уже в халате и фартуке. Сперва на стол накрой, а потом расспрашивай. Протянула Адеру бутылочку молока с надётой на горлышко старой соской. Сразу много не давайте. Валиант покрихтел недовольно, поднялся и последовал за супругой на кухню. Пока хозяева стучали ножами и шептались, Адерна кормила щенка. Хотел положить его на пол, но вытер мордочку рукавом пиджака и прижал к груди, как ребёнка. Помнишь их? Нет. Не помню. Прошептал Меба, вглядываясь в темноту за окном. Дом матери далеко. Прошу вас, тише, а не услышат. Хозяева установили на стол глиняные тарелки с огурцами и помидорами, картошкой и брынзой. От изобилия еды желудок завязался узлом. Ешьте, пока он молчит, сказала Разана, садясь рядом с супругом. Когда у нашей Клуши туценята были, сосали её запоем, житья не давали. А вы? Просто приятель усмехнулся Валиан. Чего за стол, не садитесь. И я не голоден, ответил Меба, но к столу подсел. Приходилось видеть Маранд, спросил Адер. А тож, кивнула Разана. Далины печали аккурат за резервацией. Валиан почесал небритую щеку. Самак видел, Самцов ни разу не видел. Ацуценят и по давна не видел. Сузил зелёные глаза, такие же яркие и чистые, как у Разаны и Меба. Что же тезом в наших землях надо? Мы приехали проведать родственницу нашего товарища, сказала Адер и покосился на стража. Её зовут Ални, откликнулся Меба, стараясь не показывать волнения. Ални? переспросила Разана. Так померла Ални? Годов 8 как померла. Меба резко поднялся и выбежал из комнаты. Валиан указал пальцем на дверь. А он ведь из Нашинских. Посидел, помолчал, глядя перед собой, ткнул пальцем себя в щёку. Ямки, как у неё. Не уж-то меба, одёркивнул. Он самый. Ну и дела, протянул Валиан, похлопал себя по коленям и вышел из дома. Не подскажете, где у вас стояла и двор? спросил Адер. А нет никаких дворов. Начуйте у нас. Им я Бог говорите. Разана вытерла глаза уголком фартука. И вот о дом, пустой,стылый, Адер толком не понял. Спал он этой ночью или ему только казалось, что спал. Всякий раз, открывая глаза, видел в своей руке бутылочку с молоком. В ушах не смолкал писк щенка, которого Адер уложил возле кровати на подстилку. Потом каким-то образом зверёныш, замотанный в пуховый платок, оказался под боком. Как выяснилось позже, платок принесла Разана. А немного погодя Валиан подсунул щенка хозяину, явно досадуя, что комнаты разделены занавесками, а не дверями. Когда питомец в очередной раз запищал, за окном брезжил рассвет. Адер подумал сквозь полудрёму: не допустил ли он ошибку, приняв из пасти Маранды её детёныша? Услышав довольное урчание и причмокивание, поцеловал морщинистую кожицу на широком затылке. Это не ошибка, это счастье. Валиан куда-то ушёл с утра пораньше. Разана решила занять гостей и предложила после завтрака прогуляться по посёлку. Адер чуть было не отказался. Хотелось утопить гудящую голову в подушке, но взглянув на осунувшееся лицо стража, сказал: "Пошли, меба". У мамы прощенье просить. Засунув в карман бутылочку с молоком, прижал к себе пёстрявую ношу, вышел на крылецо и вздохнул полной грудью. Перед бревенчатыми домами извинела сочная трава и пестрели цветы. Раскидистые клёны и стройные берёзы отбрасывали тень на протоптанные дорожки. Обойдя сруб вслед за мебо и разаной, Адер очутился в саду. Ветви яблонь, груш и айвы кланились к земле под тяжестью ещё не созревших плодов. Краснела малина и поздняя вишня. Из-под разлапистых листьев выглядывала клубника. В стороне тянулись грядки со всякой всячиной. Покинув селение, маленькая молчаливая компания побрела по просёлочной дороге и вскоре свернула в лес. Между елями виднелись поросшие травой холмики. Мебо остановился на овальном бугорке среди травы. Рос цветок. Лепистки белые, сердцевина ярко-красная. Как ты догадался? удивилась Разана. Такие цветы росли у дядки Тима. Я воровал их и приносил маме. Она ругалась, а я снова приносил. Разана покачала головой. Перед смертью Ал не просила каждый год ей на могилку цветочек садить. Мебо встал на колени, качнулся взад вперёд и вдруг рухнул на холм и обхватил его руками. Мама, твой касатик вернулся. Адер вышел на дорогу. Шумел лес. В вышине жалобно кричала птица. Пахло свежевскопанной кладбищенской землёй. Её жалко, а его ещё жальче, прозвучал голос Разаны. Он ведь ни в чём не виноват, а жизнь ишь как повернулась. Адер посмотрел вокруг и не поверил глазам. Вдалеке паслись кони. Ваши? Нашего посёлка, ответила Разана. Это не рабочие лошади. Рабочие лошади пасутся отдельно. Я могу покататься. Можете, но они не оседланы. Неважно. Адер вложил щенка Разане в руки и побежал через луг. Ветер хлестал лицо, волосы путались, как и мысли. Слившись с резвым жеребцом, Адер летел, словно истосковавшаяся по воле птица. Впереди из высокой травы испуганно вспархивали куропатки, за спиной клубилась цветочная пыль. Конь радостно всхрапывал, чувствуя опытного всадника. Адер легко спрыгнул на землю и прижался лбом к лошадиной шее. Из травы поднялся рослый пожилой человек в косоворотке и соломенной шляпе с широкими полями. «Всегда говорил, что хорошему издаку седло помеха, а резвому коню удела», — сказал Адер и хлопнул ладонью жеребца по крупу. «Тивас, старейшина зелей награда», — представился незнакомец. «Яр, каким ветром к нам?» попутным, а ль заблудшим, удачным, ответил Адер и пошёл через луг. Засунув руки в карманы просторных штанов, Тивас шагал рядом. Поля шляпы скрывали лицо, лишь колыхалась травинка, зажатая между зубами. Ты не шибка разговорчивый, произнё старейшина. Валиант тебе всё рассказал, зачем повторяться? Идти уже догадливый. Надолго к нам? Как будете приветствовать? Гостям-то мы рады. Тивас выплюнул травинку и двинул шляпу на затылок. Да гости до нас, не шибко охочи. Чего ж так? Старейшина поддел босой ногой пышные головки одуванчиков. Белые пушинки, подхваченные ветром, взмыли к небу. Уже ль не знаешь, отделили нашей земли от Гроздемора, что натянули колючую проволоку от порубежья. Рубежье у тех, кто развалил страну, а у нас Гроздемор. Почему Моган так с вами поступил? Ти вас преградил Адеру путь, прищурил зелёные глаза. А ты погостюй у нас, а воз разберёшься. Я вот 20 лет понять не могу. Может, со стороны виднее. Адер оглинулся на коней и побежал к Меба и Разане, поддевая сапогами головки одуванчиков.